Он был также политиком консервативного толка, основавшим, опять-таки вместе с братом, Национальную ассоциацию за свободу, впоследствии Ассоциация Свободы, выступавшую за свободу личности, ограничение власти правительства, рыночную экономику и одновременно против власти профсоюзов, движение за ядерное разоружение и европейского экономического сообщества. Важно рассказать о подробностях передачи, в ходе которой я побил страдавний рекорд Кеннета Тайнона. Кеннет Тайнон, 1927-1980, влиятельный театральный критик, первым в 1965 году произнесший в радиопередаче это самое слово. Условия для предприятия столь отважного на ней были созданы идеальные. Прямой эфир. Ночная дискуссионная программа, которую вели, если память мне не изменяет, хорошо известные телезрителям Роджер Кук и Сьюзан Джей. Место — комплекс студий центрального телевидения в Ноттингеме. Студийная аудитория состояла из студентов и пенсионеров. В дискуссии принимали участие Майкл Бентин, Бен Элтон, Джон Ллойд. Телевизионный продюсер, не теннисист. И уж тем более не бывший редактор. Хью, Ллойд, я, Барри Крайер и сценарист Нейл Шетт. Майкл Бентин, классик английской комедии. Актер и сценарист. Долгое время вел популярное детское шоу ⁇ Представитель старой гвардии ⁇ Бен Элтон, современный английский писатель, вовсе не чурающийся в своем творчестве этого самого слова. Джон Ллойд, Известный телепродюсер, автор, в числе прочих, научно-популярной программы «Кью которая легла в основу бестселлеров «Книга всеобщих заблуждений», «Книга заблуждений», «Книга цитат». Хью Ллойд, английский актер, вся карьера которого была связана по большей части с ТВ. Барри Крайер, английский комедиограф, мэтр британского ТВ. Предметом обсуждения была комедия. Продюсеры рассчитывали получить ожесточенную перебранку, в которой старые и новые комедии стали бы рвать друг дружку в клочки. Комедианты строятся в боевые порядки. Трубно сообщал, к немалому нашему удивлению, проект-сценария. На деле же Бен Элтон, что было уже достаточно плохо, затеял признаваться в вечной любви к Лорелу и Харди, Эрику Моркому и Томми Куперу, а Барри Крайер — осыпать хвалами Рика, Майела, Роуэна Аткинсона и самого Элтона. В общем, получилось нечто, не уступавшее по остроте передачи «Звезды по воскресеньям». А затем речь дошла об использовании шокирующих публику слов и выражений. Стороны обменялись мнениями, попросили высказаться и меня — И я, прочитавший некогда протоколы знаменитого суда над издателями «Любовника» леди Чаттерлей, постарался припомнить, что говорил на нем Ричард Хоггарт, выступавший в защиту языка этой книги. «У нас имеются простые и прямые слова, которыми описываются такие функции человеческого организма, как потребление пищи и сон», — говорил он. «Однако, стоит делу дойти до размножения», И все, что мы себе позволяем, это либо медицинские латинизмы «копуляция», «коитус» плюс «громоздкое совокупление»,